Глава 43. Второе письмо матери. Дорогие ребята седьмого Б-класса, я очень рада, что вы ухаживаете за могилой моего сына. Большое вам спасибо. Всего вам хорошего, здоровья и счастья, успехов в учебе. Папа Толи умер. Я живу в городе Архангельске. Родилась я в 1904 году, жила в Ленинграде до 1919 Работала на патронном заводе, видела Владимира Ильича Ленина. Сейчас живу у сына, у него нет правой руки и ноги больше у меня нет. Никакого. Лежала в больнице, делала операцию на глазу, плохо вижу. Состою в обществе слепых, в молодости десять дней ходила в рядах за советскую власть.